На Марассе был отстегивающийся пояс с кармашками для металлов, и поэтому толчок всего-навсего лишил ее амуниции. Белминские констебли подготовились хуже. Их разбросало по сторонам из-за собственных пистолетов, наручников и прочих атрибутов профессии. Блантач с криком повалилась на земь, но, к счастью, не сильно ударилась. Многих отбросила на десятки футов, грузовики содрогнулись, а два даже перевернулись. В ангаре вылетели все двери. По окнам пробежали трещины. Пистолеты разлетелись вокруг, ударяясь о стены под испуганные крики владельцев. Несколько осталось лежать на полу. Очевидно, кое-кому из бандитов выдали алюминиевое оружие. Находившийся в эпицентре толчка секвенции легко подхватил один Мараси никогда прежде не ощущала таких толчков. Простые стрелки на них не способны. Она отступила, разинув рот. Это было как... как в старых легендах. Так Гармония описывал силу подвластную вознесшейся воительнице. «Дело плохо». Мараси поняла, почему ухмылялся секвенция. Несмотря на то, что изначально он планировал играть до конца и не сопротивляться аресту, теперь у него появилась возможность повесить на Элендель происшествие с многочисленными жертвами. Пока остальные приходили в себя, Мараси бросилась к алюминиевому пистолету, но секвенция прицелился и выстрелил прямо перед ней, вынудив искать укрытие за перевернутым грузовиком. Действие аламанического толчка, К счастью, прекратилось, Ты же об этом читала, подумала она. Это древняя сила, подвластная только рожденным туманом. Дюралюминий тайный металл. С его помощью аламан способен мгновенно сжечь весь свой запас металла. Происходил невероятный по масштабу выброс аламантической энергии, порождая эффект сродни взрыву пороховой бочки. По крайней мере, так она читала. Это уже давно было неактуально, потому что не существовало людей, одновременно обладающих двумя ломантическими способностями. Но благодаря гемалургическим штырям это стало возможно. Миг спустя к ней подскочил человек в парике и фетровой кепке. За Уэйном последовал Венделл в широкоплечем теле цикла. Еще через секунду скоростной пузырь Уэйна позволил им переговорить. «Они были готовы к нашему появлению!» — воскликнул Уэйн. «Знали, что мы готовим облаву?» «Нет», — возразила Марасси. «Они знали про Блантач и ее констеблей и, судя по всему, не возражали против поимки. Думаю, собирались подыграть и потом освободиться из тюрьмы». «И что изменилось?» «Секвенция понял, что мы из Эленделя», — ответила Марасси, и решил устроить бойню, чтобы свалить гибель констеблей на вмешательство Эленделя. Это всего лишь догадка, но факты были налицо. Секвенция увидел Марасси и сразу решил драться, вместо того, чтобы сдаться. Теперь все были в опасности. Она выглянула из-за грузовика, не опасаясь пули. Секвенция лениво целился в капитана Блантач, которая поднималась на ноги. По периметру медленно вставали потерявшие ориентацию в пространстве констебли и гангстеры. «Что делать будем?» – спросил Уэйн. «Отвлеки секвенцию», – сказала Марасси. «А я организую наших констеблей. Ребята из круга». Сами опешили, посмотри, как глаза таращат. Я почти уверена, что они собирались сдаться и потом выйти на свободу благодаря подкупленным судьям или прокурорам. Нужно воспользоваться их замешательством, чтобы обратить ситуацию в свою пользу». «Это противоречит плану», — воскликнул вендел выглядывая у нее из-за плеча. «Дружище, планы действуют, пока не начинается стрельба. Сказал Уэйн. Какой хаос! буркнул Вендал. Столько прекрасных костей на свалку. Попробуем этому помешать, сказала Марасси. Помоги Уэйну сладить секвенции. Если заметишь других вооруженных противников, разберись с ними. Смотри, чтобы наши водители под руку не подвернулись. Они все в штатском, но узнать их можно по белым ботинкам. «Хм», — произнес Вендел. — «ну и ну». «Хм, мисс Колмс, а что в точности вы имеете в виду, подразберись». «Убей», — ответила Марасси, — «застрели, покалечь, съешь». и я непривередлива». «Ах, да. Хм, видите ли, боец из меня так себе. Я эксперт, хороший организатор». Носитель важных и глубоких мыслей. Мараси прожгла его взглядом. «Мисс Колмс, я следую первому договору», — пояснил он. «Как и большинство Кандер. Я не могу убить и даже покалечить живое существо, особенно человеческое существо». «А вот у Милан с этим проблем не было», — заметил Уэйн. «Милан Сама ходячая проблема, возмутился Вендел. Думайте, почему ее к вам приставили? Кроме них, с Тансуном драться никто не умеет. Мы презираем конфликты. Поэтому позвольте, хм, откланяться. Пойду подумаю. Да, подумаю, что делать дальше. Мараси посмотрела на война. Тот закатил глаза. «Ты же, по сути, неуязвим», — уточнила она у Венделла, — «как Милан». «Технически. Но, видите ли...» «Тогда выходи и отвлеки огонь на себя», — приказала Марасси. «Если получится, брось мне алюминиевый пистолет». «Ладно», — тяжело вздохнув, смирился Кандра. «Последний раз позволяю гармонии втянуть меня...» Он запнулся, увидев, как из-за грузовика стремительно появилась невысокая женщина и шагнула в их скоростной пузырь. «Привет, зайчики!» На коренастой незнакомке была шляпа-котелок, а в руке дуэльная трость. «Чем занимаетесь? Болтайте! Люблю заводить новых друзей. Убивать их. Лучшее лекарство от скуки!» Она ухмыльнулась и набросилась на Марасси. Происходящее было настолько абсурдным, никто никогда не вторгался в пузыри Уэйна, что Марасси среагировала до неприличия медленно. А вот сам Уэйн не мешкал. Он схватил женщину за руку, не позволив дуэльной трости стукнуть Марасси по голове. Все трое повалились друг на друга. Уэйн заполучил трость незнакомки, но женщине удалось удрать. Коснувшись края скоростного пузыря, она на миг расплылась пятном, после чего двинулась через ангар с нормальной человеческой скоростью. Еще секунду спустя она почти замерла, и ее движения замедлились. «Проклятие!» – выругался Уэйн. «Она тоже скользун!» «Разумеется, у нее были те же способности, что у Уэйна» она создавала свои скоростные пузыри. Кратковременная быстрота движений обуславливалась тем, что ее пузырь наложился на Уэйновский, на долю секунды удвоив скорость. Но чтобы продолжить движение по ангару, она была вынуждена сбросить пузырь. Скользунам требовалось немного передохнуть перед повторным использованием способностей. «Уэйн», — торопливо произнесла Марасси, — «Меняем план. Попробую достать свои ломантические гранаты. После толчка я потеряла пояс, а ты займись своим странным двойником». «Чего?» — возмутился Уэйн. «Раз она скользун, то автоматически становится моим странным двойником?» «Согласен», — подал голос вендел «Уэйн и так странный» не вижу ничего удивительного в существовании его еще более странного двойника какая разница рявкнула мараси уэйн разберись с ней вендел а ты отвлеки стрелка готовы готов ответил уэйн не готов воскликнул вендел сбрасывай пузырь мараси приготовилась к рывку уэйн послушался и ее оглушила несвязная череда звуков. Люди тянулись за оружием и стреляли. Кто-то кричал от боли. Констебли пытались наладить взаимодействие, но десяток человек раздавали совсем разные приказы. Мараси толкнула капитана Блантач, которая только успела приподняться за соседний грузовик. Выстрелы секвенции срикошетили от пола, выбив облачка цементной крошки и пыли, но не задели женщину. Блантач ошеломленно подскочила и благодарно кивнула Марасси, которая уже развернулась. Грузовик тот, на котором приехала, но луна свет внутри не оказалась. Миг спустя Уэйн налетел на женщину с кользуна. Венделл выскочил из-за поваленного грузовика и замахал руками. «Эй, вот он я!» «Беззащитный предатель!» «Ха! Я все расскажу констеблям!» Ему тут же выстрелили в голову. «Ржавь!» — воскликнула капитан Блантач, наконец-то сообразив, что к чему. «Сними аламант!» Мараси тяжело вздохнула. «Капитан, организуйте отпор!» — попросила она, пытаясь перекричать усилившийся шум. В каждом грузовике, в верхних ящиках, настоящее оружие. Все машины бронированные. Укройтесь за ними. Идет. Блантач повернулась на восток и взмахнула рукой. Констебли! Ко мне! Мы! Грузовик, за которым они прятались, пошатнулся. Мараси едва успела отскочить от второго мощного стального толчка, сотрясающего ангар. Стены задрожали, доски затрещали. Гвозди повыскакивали из гнезд. Мужчины и женщины, успевшие подобрать оружие, снова разлетелись в стороны. Машину швырнула, как будто могучим пинком. Она вылетела на улицу, переворачиваясь. Ящики с оружием рассыпались. Ржевь. Грузовик едва не снес блонтач. Капитана спасло то, что она уже двинулась к скоплению констеблей и бандитов многих сбило с ног. Оставшись без прикрытия, Марасси увидела, как секвенция встряхнула алюминиевую фляжку, отвинтил пробку и сделал глоток. Выполняет металл», – догадалась Марасси. Если она правильно помнила, после каждого использования дюралюминия требовалось пополнять резервы. Не успел секвенция допить, как в него врезалась фигура с пулевым отверстием во лбу, Что ж, по крайней мере, Венделл старался. «Организуйте констеблей!» — крикнула Мараси Блантач и помчалась к главным воротам ангара. Где-то посреди мусора валялся ее пояс с гранатами. Без них остановить сверхсильного Аламанта невозможно. По дороге она стала свидетелем удивительного зрелища — схватки двух скользунов. Уэйн прыгнул на женщину, резко ускорившись, но на полпути сбросил пузырь. Незнакомка подняла свой, поймав в него Уэйна, и оба слились в вихре беспорядочного движения, в котором мелькали дуэльные трости. Скоростной пузырь упал, когда они разошлись, присматриваясь друг к другу, и снова поднялся, когда схлестнулись. Так быстро, что Мараси не могла различить, кто есть кто. Ржавь! «Не отвлекайся», — сказала себе Марасси. Она выскочила из ангара и быстро осмотрела мусор, не обращая внимания на несчастный перевернутый грузовик, беспомощно крутивший колесом неподалеку. «Вот», — заметила она и бросилась к поясу, выглядывавшему из-под сломанного ящика. Схватив его, она быстро порылась в кармашке, но нащупала только одну гранату. Две вывалились из-за сломанной застежки. Мимо пролетело крупное тело, ударившись о грузовик. Обмякнув, оно сползло на землю и повернулось к Мараси помятым лицом. Шея была сломана. «Я побежден», — произнес и едва шевеля сломанной челюстью. «Выставлю тебе счет за эти кости». «Не распускай нюни», — ответила Марасси и быстро разожгла кадмий. Граната зажужжала, начав заряжаться. Марасси ворвалась обратно в ангар и увидела, что блантач удалось собрать группу констеблей, как своих, так и элендельских, в безопасном месте за грузовиками. Основная часть гангстеров сгрудилась вокруг секвенции. Они вооружались, одни раздобыли в кладовых пистолеты, другие достали ростовые щиты. Уэйн с противницей по-прежнему расплывались пятнами. Секвенция воспарила в воздухе с помощью стального толчка. Пули не брали его, меняя траекторию и ударяясь в стены. Ржавь. Если он на такое способен, значит, куда лучше управляется со своими способностями, чем цикл, с которым сражалась Марасси. Обнадеживало лишь то, что он не мог совершать невероятные толчки, не повредив своим подручным. Мараси пригнулась и быстро подкралась к перевернувшемуся грузовику. Выставила таймер на гранате и выждала момент, когда секвенция отвернулся. Если повезет, он увлечется отражением пуль и не заметит гранату. Но как только Мараси метнула гранату, Секвенция посмотрел в ее сторону. В последний миг он успел оттолкнуть снаряд, и тот сдетонировал у дальней стены, никого не задев. Поймав взгляд Марасси, секвенция пульнул в нее монетой. Она едва успела пригнуться. Ржавь. Теперь он мог придавить ее грузовиком. Нет, поправилась она. Ему понадобится не менее тяжелый якорь. Вот почему секвенция совершал эти мощные разнонаправленные толчки. Если прикладывать одинаковую силу во всех направлениях, можно стабилизироваться самому. Он мог толкнуть конкретный грузовик, только если оттолкнется назад от чего-то в равной степени тяжелого. Это слабо утешало. Среди ее спрятавшихся в укрытии людей, многие были ранены, несколько неподвижно лежали на полу. Враг собирал силы. У Мараси появилось дурное предчувствие, с каких пор гангстеры пытаются превзойти констеблей в огневой мощи. Значит, у них навалом оружие, подумала Мараси, Они уверены в победе. Нам не следует сражаться. По крайней мере, не таким образом. Раздались новые выстрелы. Пули забарабанили по металлу и камню. «Нужно отступать», — сказала Марасси и посигналила Келлин, своему лейтенанту. «Отступаем под огневым прикрытием. К выходу!» «Отступаем?» Келлин подкралась ближе. «Но как же враг?» «Мы полицейские, а не солдаты», — ответила Марасси. «Не собираюсь устраивать бойню посреди города. Операция провалилась. Пора уходить». Келлен ненадолго задумалась, потом кивнула. «Вы правы. Что мне делать?» «Соберитесь и помогите раненым. Я обсужу план с билмингцами и придумаю отвлекающий маневр. В какой машине настоящая взрывчатка?» «В шестой». «Уэйна? Кто такое придумал?» «Наверное, разрушитель», — ответила Келлин. «Я как-то не задумывалась». Они разошлись. Мараси достала из поясной кобуры револьвер и метнулась к шестому грузовику через открытое пространство, уклоняясь от выстрелов. За грузовиком обнаружилась блантач. Удивительно, но машина не перевернулась. Однако Мараси сомневалась, что заводить ее – хорошая идея. Секвенция сразу ее перевернет. «Отступаем». Сообщила Мараси коллеге: "Вы с нами? Ржавь!" еще бы, ответила Блантач. "Я думала, что открываю корзинку для пикника, а оказалось осиное гнездо. Кто эти люди? Враги нашей цивилизации". Мараси похлопала по грузовику. "Тут взрывчатка. Отступая, попробую забросать врага. Дайте мне минуту" сказала блантач поставлю в известность своих людей у нас есть раненые у нас тоже надеюсь взрыв позволит выиграть время марася отдышалась распахнула дверь грузовика и вскарабкалась внутрь пролезла из кабины в грузовой отсек внутри было темно но она знала что ящик со взрывчаткой стоит в самом заду его планировалось продемонстрировать бандитам в доказательство доставки. Она на ощупь нашла в ящике несколько простых гранат и нечто похожее на горючую бомбу. Горючая жидкость помещалась в глиняный контейнер, делая бомбу неуязвимой коломантическим толчкам. Протискиваясь обратно в кабину, Мараси никак не могла отделаться от волнения. Она пригнулась ниже, Надеюсь, что бронированная дверь с пассажирской стороны защитит от пуль. Чем сильнее она задумывалась, чем сильнее она задумывалась, тем меньше ей нравилась ситуация. «Если побежим, он достанет нас еще одним мощным толчком», — подумала она. «Грузовики сомнут нас прежде, чем успеем выбежать». Но был ли иной выход? Она выскользнула из грузовика, крепко держа взрывчатку. Келлин и Блантач кивками показали, что готовы к отступлению. Внутри ангара по-прежнему громыхали выстрелы, но с их стороны отстреливались лишь несколько констеблей, а остальные помогали раненым. Пришло время... Секвенция спикировал вниз, приземлившись ровно между четырьмя грузовиками которые они использовали для укрытия, и со всей силы толкнул по два грузовика в разные стороны. Осажденные констебли мигом лишились защиты. Осознав, что остались на виду, они поспешно принялись поднимать раненых. В другом конце ангара гангстеры успели выстроить фортификации из мешков с песком, а один уже выдружал на треногум многоствольный пулемет. Армейский с водным охлаждением и цепной подачей. Каждая пуля длиннее человеческой ладони. Это оружие разработали на случай молвийского вторжения, и его запрещено было вывозить из Эленделя. Теперь Марася осознала, насколько враг превосходил их вооружение. В ангаре вдруг стало тихо, лишь где-то вдалеке, кажется, разбилось стекло. Все Всецело сосредоточившись на пулемете, Мараси едва уловила звук. Она стояла перед группой констеблей, глядя прямо в дуло, и понимала, что сейчас произойдет. Она привела почти беззащитных полицейских на поле боя. Пулемет с громким стуком завелся и изверг направленный фонтан пуль в Мараси и констеблей. Но пули вдруг зависли в воздухе. Мигом развернулись и понеслись в обратную сторону, изрешетив мешки с песком, к большому удивлению гангстеров. Те ошарашенно завопили. Пулемет замер, и в ангаре вновь воцарилась тишина. Марасси с тревогой оглянулась через плечо и увидела за спиной ваксилиума Ладриана. Ленты туманного плаща колыхались за ним. Он повернулся и прицелился из револьвера раздался одинокий громкий щелчок. Пуля прошла через видоискатель пулемета и поразила пулеметчика в глаз. Тот рухнул на земь. Простите за опоздание! обратился Вакс к толпе. Пришлось ориентироваться на звук выстрелов. Продолжим!